И в жестокий восточный ритуал «сахсей-вахсей» вмешиваться не надо. А то вот прямо сегодня, когда крал на базаре вино для Альдюбины, увидал человека, хлещущего себя плетью по обнаженной спине. Глаза безумные, камча уже мокрые от крови, сам шатается и все бормочет что-то религиозное. Ну, добрая душа, боленский, подхватил мужичка, плеть отобрал и выбросил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 Что такое танец живота на Востоке? Это поэзия в ее высшей духовной ипостасе. Это живой пламень всепоглощающей страсти, идущий из самых неизведанных глубин сокровенного таинства женщин. Это вода жизни, пробуждающая старцев, опьяняющая зрелых мужчин и наполняющая упоенным светом души неопытных юношей.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 Только блеск глаз, только звон бус, Только оглушающий стук сердца.